Глава 1. За окном едва качались верхушки тополей. Сквозь них пробивались лучи рассвета. Вскоре небо на востоке сплошь окрасилось розовым, вспыхнуло алым и золотым, всплыло солнце, и птицы, ненадолго притихшие перед рассветом, возвестили о начале нового дня. Весна как-то незаметно перетекла в лето, сделав ночи совсем короткими. Костя Тарнавский проснулся за несколько минут до сигнала будильника, потянулся, отключил звонок. С удовольствием вдохнул аромат, наполняющий комнату через распахнутое Настино окно. Во дворе доцветала сирень. Константин, наверное, был жаворонком, потому что всегда любил утро и просыпался с позаранку не просто легко, а радостно. Мурлыкая себе под нос веселый мотивчик, он принял душ, сварил кофе, намазал маслом поджаренные тосты и с удовольствием позавтракав, отправился на работу. Лифт был занят, и Костя почти бегом сбежал вниз по лестнице, благо жил он на втором этаже. В почтовом ящике что-то билело. Интересно, кто это мог прислать мне письмо, подумал Тарнавский, доставая запечатанные конверты и тут же надрывая его с одного бока. Плотный лист был сложен в четверо, просто свиток какой-то, усмехнулся Константин. Он читал, и лицо его вытягивалось от удивления. Письмо было отпечатано на какой-то допотопной пишущей машинке. Не иначе этот механический брантозавр был изготовлен в первой половине прошлого столетия. Буквы скакали вверх и вниз, не желая вписываться в строку, а текст как будто взяли из английского романа девятнадцатого века. Ваш дядюшка вот-вот скончается, но наследство достанется не вам. Тут уже есть желающие перейти вам дорогу. Доброжелатель Константин еще минуту постоял на площадке, держа в руке письмо. «Черт, какой еще доброжелатель, произнес он вслух. У него действительно был дядя, надо сказать, богатый. Родной брат отца, который воспитывал Костю с шести лет после того, как родители мальчика погибли в автокатастрофе. Дяде тогда было всего двадцать четыре года. Оба брата работали на фирме, доставшийся им от отца, но старший с семьей жил в городе, а младший предпочитал дом в пригороде. Костя помнил, что они часто и подолгу гостили у дяди, так как мама уверяла, будто жизнь за городом весьма полезна для ребенка, и отец с этим не спорил, и приезжал к семье несколько раз в неделю, иногда только на выходные. В тот ужасный день, когда родителей не стало, Костя был с ними. Машина ударилась об ограждение его выбросило на мягкий газон с густой зеленой травой, и окаймляющим его янётиными глазками. Они были совсем как настоящие глаза. Косте даже сначала показалось, что на него смотрит какое-то живое существо, и он испуганно позвал маму. А потом Костик услышал громкий звук взрыва, совсем как в кино про войну, и в небо взмыло зарево. Больше он ничего не помнил. Очнулся в больнице. Рядом сидел дядя и гладил его руку. Костя позвал маму, а дядя ничего не ответил, только отвел глаза в сторону. Появившаяся медсестра сделала ему укол, и Костя снова уснул. Через месяц дядя забрал его к себе и рассказал о гибели родителей. Костя был так напуган и потрясён, что даже не плакал. Он забрался к дяде на колени, обхватил руками его шею и замер. А потом почувствовал, как ему на затылок что-то капнуло. Мальчик поднял глаза и увидел, что из глаз дяди текут слезы. — "Не плачь", сказал Костик и после этого заплакал сам. Так они и сидели, обнявшись, и оплакивали свою утрату два сиротевших мужчины, большой и маленький. Но время текло, и постепенно жизнь вошла в обычную колею. Дядя много работал, у Костика сменилось несколько нянь, пока не появилась Аня, Анечка, Анна Михайловна Шпак. Дядя называл ее наш скворушка. Она была с Костиком до тех пор, пока он не перешел в десятый класс. А потом вышла замуж за директора музея, стала Анной Михайловной Гурьяновой, родила двоих детей и теперь работает заведующей детским садом. Костя же, закончив вуз, остался жить в городе в той квартире, что досталось ему в наследство от родителей. Дядю он довольно часто навещал, хотя, наверное, реже, чем следовало бы. Торнавский младший никогда не думал, что он может оказаться прямым наследником дяди. Дядя был холостяком, но в свои 42 года вполне еще мог жениться и обзавестись детьми. Конечно, очень соблазнительно оказаться богатым наследником и сменить статус офисного работника на кресло руководителя собственного бизнеса, но шансов почти никаких. Родители ему денег не оставили. Костик так и не понял, почему отец продал свою долю бизнеса Дмитрию Мишустину, который теперь является партнером дяди. Куда делись полученные отцом от сделки деньги, Костик тоже не знал. Он пробовал спрашивать дядю, но тот сказал, что, к сожалению, и сам не имеет об этом никакого представления. Константин сунул письмо в карман и вскоре забыл о нем. Вспомнил только вечером, когда сидел с Сашей Лесневской в уютном кафе на набережной. Александра была его официальной невестой, и они собирались пожениться осенью. Первый раз Костя с Сашей встретились на вечеринке общего приятеля. Сразу приглянулись друг к другу и встречались вот уже больше года. Прошлой осенью Костя представил невесту дяди, и она ему понравилась. Родители Саши тоже не имели ничего против того, чтобы Тарнавский стал их зятем. В общем, как говорил герой великого Георгия Вицина, «Все чинно, благородно, по-старому. У Константина не было секретов от любимой девушки. Вспомнив о письмё, он тут же показал его Саше. Боже, где они достали эту машинку, не иначе, как в музее. Взглянув на письмо, она улыбнулась, но затем ее глаза округлились, а губы брезгливо сжались. Какая гадость. Костя согласно кивнул. А ты позвонил дяде? Да, но его телефон не отвечает, а домашний там стоит автоответчик и тоже никто не отвечает. Просто бред какой-то. Тогда надо ехать к нему, решительно заявила Саша. Я думал об этом. Нужно не думать, а действовать. Завтра утром выезжаем. Хорошо. Костя любил Сашу с такой искренней страстью, что казалось, в мире не было ничего такого, чего бы он не сделал для нее. А она думала о том, что Костя Корнавский, несомненно, хороший парень, и любит ее, но он так мало придает значение деньгам, словно не понимая, что без денег жизнь далеко не так прекрасна, как с ними. Саша вспомнила, как познакомилась прошлой осенью с его дядей по прики ожиданиям, приехавших встретил не добродушный старичок, а молодой, красивый, полный жизненных сил мужчина. Она мысленно сравнила племянника и дядю. Они были очень похожи. Но мужественное лицо дяди его уверенный взгляд, манера общения заворожили Сашу с первых минут знакомства. Даже появилось мимолётное сожаление: почему она встретила первым племянника, а не дядю? Но Саша тут же дёрнула себя и приложила массу усилий, чтобы не смотреть на него постоянно восхищенными глазами. Костик же к счастью ничего не заметил. После обеда дядя показал Саше дом и сад, которые просто поразили ее воображение. Как далеко было до этого собняка пустый добротной, но всего лишь трехкомнатной квартире жениха, которой в начале их знакомства она была так довольна. Они пробыли в гостях у дяди целую неделю. Все было замечательно. Саша наслаждалась каждым мгновением, проведенным в усадьбе. Ей безумно нравилось по утрам ходить по аллеям, усыпанным желтыми листьями кленов и берез, вдыхать аромат последних цветов, осыпанных холодными кристалликами утренней росы. А потом сидя в огромной, на уютной столовой, пить горячий кофе из маленьких фарфоровых чашечек, ловя на себя одобрительные взгляды Тарнавского старшего. Девушке показалось, что дядя отнесся к ней очень благосклонно, вот только ухаживал не совсем по-родственному. Или ощущения обманывали Сашу, подбрасывая в встревоженное воображение пламенеющие угольки потаенных девичьих фантазий. Она изо всех сил старалась держать себя уважительно и несколько холодно, а он шутил и называл ее снегурочкой. Саш, услышала она словно издалека голос Костика. Я все думаю о том, кто мог написать это письмо, но так ничего и не придумал. Ты как считаешь? Я тем более не знаю. Странное письмо, согласись. Может быть, на месте все разъяснится. Ага, усмехнулся он. Доброжелатель встретит нас и тут же признается. Не признается, конечно, но мы сами можем что-то понять. Ну-ну. Давай поедем ко мне, а от меня уже сразу к дяде. Он согласно кивнул. Александра жила в маленькой однокомнатной квартире на последнем этаже высотки. Ей нравилось, что выше только голуби, чердачные коты и облака. Не люблю, когда над головой кто-то топает, говорила она. До полуночи они сидели у Саши на балконе, пили чай с лимоном и мурмеладом, источающим аромат яблок и дыни. Саша грызла сушки, смотрела вдаль невидящим взглядом. "Ты чего такая?" не выдержав спросил Костя. "Думаю. О чем?» Что луна похожа на дольку лимона". "Что это тебя на романтику потянуло?" усмехнулся он. "Сегодня второе июня. Ну и что?" День мученика Фолалея. Что ты я тебя никак не пойму. Теперь он смотрел на неё задаченный с тревогой. Когда я была маленькой, меня часто отправляли к двоюродной бабушке в деревню. Ну, тогда многие дети летом в деревне отдыхали. Ага. Рядом с нами жила баба Вера, и было ей лет сто. На Фолалея рано утром она выходила за ворота и набирала в подол придорожную пыль. Это, наверное, от старости, обронил Костя. "Дурак ты", беззлобно усмехнулась Саша. «Примета такая народная. Пыльету баба Веры несла на огород, высыпала на грядки с огурцами и приговаривала: сколько пылинок в моем подоле, столько огурчиков на грядке". "Да? И представляешь, у бабы Веры всегда огурцов было больше всех в деревне". М -м, может, земля плодородная". "Нет. Я за ней наблюдала, но слов не слышала. Потом набралась смелости и спросила, чего она шепчет и зачем. Она и поделилась со мной секретом. На следующий год и я так же сделала. Костя расхохотался: "Ну, ты даешь!» Можешь не верить, но у моей бабушки тоже в тот год много огурцов уродилось. Я верю тебе, Саша, но пойдем лучше спать. «Пойдем», — согласилась она и стала медленно собирать посуду. Он помог ей на кухне, а когда они легли в постель, обнял и поцеловал в губы. Но Саша не проявила энтузиазма, она осторожно высвободилась из его объятий и пробормотала: "Спокойной ночи". "Спокойной ночи", отозвался он с сожалением.